Глава четвертая. Жизнь на новом месте. Лорд Чернильных Небес Рейден Акрейский. В тот день Лорен так и не пришла с мечом, чтобы проткнуть его грудную клетку, ни сразу, ни ближе к вечеру. Рей держался из последних сил, стараясь не показывать боли от магического отката и бушующие внутри ураган эмоций. Братья подослали убийцу. Понятно, что из чувства долга перед родом, но все же. Ужасно осознавать, что ты и есть несмываемое пятно позора. Рейдуну даровали жизнь после его ошибки. Но все же понимали, что это пустая формальность. Принцы Верховной Ветви Драконов должны быть примером для всего Огненного Архипелага. А убогие коллега, способные перекинуться во вторую постась лишь раз в год, то еще посмешище. Рейден бессильно ударил кулаком по матрасу. Он ненавидел себя за эту слабость, ненавидел свои ноги, но еще больше ненавидел прошлое. Стоило заговорить о нем, как в памяти вставали ослепительно яркие воспоминания первых дней, после того, как нашествие мертвых душ было остановлено. Жалостливые взгляды тех, кого раньше он считал друзьями. Неумело скрытое выражение ни то сочувствия, ни то презрения на лицах незнакомых. Первые стремились избегать его, словно увечье заразно. Вторые же перешептывались за спиной, что настоящий воин поступил бы правильно, намекая, что Рейдену не место на огненном архипелаге, да и вообще среди живых. Третий принц верховной ветви огненных драконов спрятался в одиноко стоящем замке среди гор на большой земле. Перелет отнял все силы. Так что первые месяцы достойного уйти из жизни просто не получилось бы, при всем желании. Впал в спячку от истощения. А когда проснулся, эмоции слегка поутихли. Никого рядом не было, никто не смотрел на него, как на убогого. Потом деревенские зачем-то стали приносить ему в жертву невинных девиц, и пошло-поехало. У Рейдена образовалась обязанность раз в год перекидываться и спасать несчастных, так себе оправдание. Почему он не совершил ритуальный уход из жизни? Братья наверняка посчитали за трусость. Горечь разъедала душу Рейдена Акрийского, погружая разум в пучину тьмы и отчаяния. Была минута, когда он был морально готов перебраться в кресло, самостоятельно доехать до оружейного зала и рассечь себе оба сердца. Но, увы, тело оказалось немощным. Природа не дала ему даже этой малости. Она насмехалась над ним. Рэй был слишком слаб, чтобы покончить с собственными мучениями. Порой он думал, что отдал бы все на свете, чтобы хотя бы на время горения благовонной палочки перестать чувствовать себя жалким. Ближе к ночи вновь пришла Лорен. Она поставила странную кашу с мясом на тумбу рядом с кроватью и пожелала хороших снов. Рэй проживал на этой земле не первую сотню лет. И был обучен читать между строк. Если девушка желает ему хороших снов, это означает, что она убьет его во сне. Что ж, значит, все случится совсем скоро. Очевидно, в еде сильнодействующее снотворное Или Яд. Лорен, три дня на новом месте пронеслись незаметно. Я ходила по замку и изучала все куда тщательнее, чем в первый раз. Обнаружила пустую тумбу в коридоре и втащила в свою комнату. Не фантастическое гардеробное его лордейшество, конечно, но для складирования вещей подойдет. Прошлась снова по второму этажу, набрала красивых картин тушью на шелковых отрезах и повесила к себе. Лазурно-голубую вазочку поставила на непривычно низкий столик и воткнула в нее ветки из сада с миниатюрными пурпурными листиками. Разумеется, я протерла пыль везде, куда дотянулась, смахнула паутину и подмела полы. Которые, к слову, оказались неожиданно чище, чем я думала. Пыль раздражала. Я все время чихала, когда убиралась, а еще по утрам ломила спину от того, что приходилось спать фактически на полу. Но я не жаловалась, в целом замок меня устраивал. Пока приводила в порядок новое жилье, в голове постоянно возникали образы: дымящихся автомобилей и труп, грязи на дорогах и зданиях. Вечная необходимость стоять в пробке на трехдверной салатовой машинке с помятым бампером и дышать едкими выхлопными газами. В памяти мелькались серые панельные дома, шум транспорта и низкие сизые тучи. Я сравнила эти обрывочные воспоминания с тем, что видела вокруг. И четко поняла, что замок Харакум не может находиться в той же стране, где я жила раньше. Я не слышала о голубых горах, вид на которые открывался из моего окна. Я не видела растений с розовыми и охровыми листьями а уж архитектура замка не вписывалась ни в одно воспоминание. И еще одна странность заключалась в том, что я говорила на местном диалекте. Ее Йоси и Рэй понимали же меня без проблем. Может, это не страна, а мир другой. Стоило подумать об этом чуть подробнее, как тут же начинала кружиться голова и гудеть виски, словно невидимая сила предупреждала. «Не надо копаться в прошлом, живи настоящим». Я и жила. К сожалению, ни сиделка, ни сторожа замка не объявились. А потому забота об инвалиде полностью легла на меня. Я взяла обязанности и поготовки на себя, раз уж помощников не нашлось. А мужчина перестал спрашивать, когда я, наконец, покину Харакон. Кажется, у нас установилось что-то вроде перемирия. Рейден продолжал хмуриться, фыркать и кидать полные подозрения взгляда из-под длиннющих угольно черных ресниц. И он был очень милым в этом необычном поведении как маленький мальчик, который старательно изображает взрослого дядю. А еще, когда я пыталась рассмотреть шрам на шее, его щеки приобретали густой розовый оттенок, словно я делала что-то, ну, очень неприличное. Порой я замечала, как он морщится от боли, когда думает, что я не вижу. Эти моменты меня волновали особенно сильно. Я перерыла все комнаты, где, на мой взгляд, могли храниться лекарства, но не нашла никаких обезболивающих средств. У замка был сад, и на заднем дворе я нашла заросшие грядки с сорняками и несколько видов трав. Но, увы, кроме бамбука и имбиря вообще ничего не смогла распознать. Слишком непривычно выглядели растения. То, что я готовила, Рэй ел полностью, аппетит у него был отменный. И всегда так пафосно благодарил за трапезу, что невольно пробивала на хихиканье, которое я с трудом сдерживала до собственной комнаты. Правда, сами продукты вызывали сомнения. Приправы оказались безумно острыми, лапша тёмная, как соевый соус, а жидкость из банок, которую Йоси назвал молоком, на вкус напоминала орехи и была скорее прозрачной, чем белой. Я попробовала сварить гречку с молоком. Получилось так себе. Каша из измельченной кукурузы вышла ароматной, но ничего общего по вкусовым качествам с кукурузой не имела. А картошка и вовсе оказалась возмутительно сладкой. Еще через четыре дня на ступенях замка вновь появился Йоси с рикшей. Он-то мне и объяснил, что лапша специально окрашивается чернилами каракатицы. Так она становится более полезной. И от нее быстрее растут мышцы. Молоко миндальное, потому и пахнет орехом. А какое я ожидала увидеть? Претензии к крупе мальчишка не понял, огорошив тем, что вообще-то это крупа киноа. Забавно, но в этот раз подросток вновь спутал меня с его лордейшеством. Стоило показаться на ступенях, как он тут же бухнулся на землю, вновь уничижительно подтянув колени к животу, и принялся биться лбом о землю, причитая, что не смотрел на его наложницу, и умоляя не выжигать адским пламенем наглые очи. «Вот это зверские порядочки здесь заведены!» — хмыкнула про себя и окрикнула паренька, чтобы встал. Заплаканный и перепуганный Йоси косился на мои штаны с не меньшим ужасом, чем неделю назад на моей коленке. Но стоило объяснить, что брюки временно экспроприированы у хозяина замка, как его поведение мгновенно изменилось. То ли Юси не расслышал, то ли не понял слова. Но внезапно слезы на веснущатой мордашке высохли так же быстро, как и появились. «О, то есть это подарок?» Воскликнул подросток и радостно хлопнул в ладоши. «Вот это подарок!» Повторил он, оглядывая мои штаны. «Теперь понятно, почему вы не носите кимоно». Тогда, конечно, конечно, носите, леди Лорен. Так как Йоси к этому моменту разгрузил уже половину плетенок, я не стала заострять внимание мальчишки на штанах и переключилась на обсуждение продуктов. В этот раз Йоси привез из снежных вершин чуть больше мяса, чем неделю назад, и это не могло не радовать. Рейден явно его любил. Обсуждая тему еды, как-то так вышло, что я пожаловалась. Черт побери, не умею я готовить из этих продуктов совершенно. «Да и вообще, готовка точно не мой конёк». «Так это нормально», — пожал плечами Йоси. «Приготовление пищи — высокое искусство». «Чтобы научиться готовить еду, которая удовлетворяет голод, не только физический, но и душевный, надо быть кокку». «Кем?» «Поваром с многолетним опытом». «Кокку» — одно из слов со значением «повар» в японском языке. Мальчик отошел назад и на этот раз окинул меня пренебрежительным взглядом. Класс, еще десять минут назад бился головой о землю и умолял не выжигать глаза, а теперь считает себя умнее, потому что знает какое-то мудреное слово. Ладно, проехали. Ясно. Я кивнула, напуская на себя важный вид. Я действительно раньше другим занималась. А в снежных вершинах кокку нет свободных? Юси задумчиво ковырнул ботинком камешек на земле. Почему же нет? Есть, разумеется. Но тут понимаешь, в чем дело. Все же знают, что последние пятьдесят лет у лорда чернильных небес... Э, плохое настроение. Сколько, сколько? Да ему на вид двадцать восемь от силы. Чуть не ляпнула я, но вовремя придержала язык. Люди боятся идти работать в хораком. Опять же, девушки из деревни опавших цветов исчезают. Мы договорились отдавать долг за защиту. И покровительство едой, и радуемся, но на этом все. Кто работать за бесплатно будет? Да еще в самом Хараконе, Но я же не за бесплатно предлагаю. Фыркнула, перебирая в памяти вещи, которые нашла на втором этаже. Про себя окрестив его музеем. Сейчас покажу. И пока Йоси не вздумала уходить, я метнулась за первой попавшейся кривоватой вазочкой в позолоте на пыльный второй этаж. О том, как отнесется его лардейшество к моему самоуправству, в этот момент как-то не думала. В конце концов, замок большой комнат предостаточно. На целую ораву людей хватит, и все равно встречаться на этажах не будем. А вазочкой больше, вазочкой меньше, хмурый хозяин замка вообще не заметит ее отсутствия. Вот, радостно тряся предметом и избегая по ступеням, крикнула издалека. «Как думаешь, сколько такая стоит? Оплата товаром пойдет? «О, тончайшая слоновая кость с золотым напылением», — благоговейно отозвался Йоси. «За такой сосуд любой профессиональный кокку полгода будет радовать лорда изысканными блюдами». «О, как!» Я остановилась и перехватила вазочку покрепче. «Хм. Если это кривобокое столько стоит, во сколько же оценивается та, что я взяла в свою комнату? Действительно аккуратная и красивая». Мы договорились с Йоси, что он поспрашивает в деревне, не хочет ли кто-нибудь пойти работать в замок в качестве кокку. Я вовремя спохватилась, что в замке пыльно, и было бы неплохо еще и уборщицу нанять. Подросток покосился на меня так, будто я что-то неприличное. Но подумал и в конце концов уточнил. Ладно, я скажу, что это воля лорда чернильных небес, хорошо? Разумеется. Да хоть гномов-переростков, пробормотала еле слышно. Мне казалось, что я договариваюсь на вполне конкретные услуги за деньги, вернее, ценный товар. Но упорно складывалось впечатление, что мы с Йоси говорим на разных языках. Вот вернется хозяйка замка или управляющий. Кто-то инвалида с неработающими ногами в упустевшем здании бросил. Я ему все выскажу. Кошмар. Окна в разводах, пыли паутины везде. Стены снаружи вон посерели. Камень отмыть не помешало бы. Однако, чтобы Йоси точно кого-то нашел, пришлось пообещать, помимо оплаты труда, что его лордейшество не будет гневаться а если все-таки придет в ярость, никого не испепелит. «Да не волнуйся, если он решит кого-то съесть, то я все равно в списке закусок первая. Все, кто попадет в опасность, будут иметь время убежать», мрачно пошутила я, вспоминая несостоявшиеся жертвоприношения. Но удивление именно эта фраза уверила в серьезности моих намерений. К тому моменту, когда подросток разгрузил все корзины и взялся за раму рикша, чтобы уйти, я вспомнила о дровах. Засохшие деревца в саду — это, конечно, прекрасно, но такими темпами я их все уничтожу. А дрова можно попросить привезти? Дрова? На меня вновь посмотрели, как на ненормальную. Увы, к этому моменту я уже начала привыкать к изумленно-огромным глазищам собеседника. Да, мне для печи на кухню. Идут и на чем то готовить надо. Ах, на кухню! Пробормотал Йоси и закивал каким-то собственным мыслям. «Да-да, конечно, как же я сразу не догадался. Да, будет вязанка дров». Он подхватил порядком опустевшую тачку и, не прощаясь, побрел прочь от замка. А я так и замерла на ступеньках Харакона. Природа вокруг была волшебной. Пурпурно-розовые деревья, охровая трава, лазурно-лиловые шпили гор с пушистыми белоснежными шапками. Но впервые мне пришла в голову странная мысль. Цветов-то я не видела. А яркие цвета растений там, где я жила раньше, говорили о начале осени. Может быть, скоро холода? Странно, почему тогда Йоси удивился просьбе о дровах. Печка-то есть и в моей комнате. Заевшие дверцы, правда, но есть. Постояв на каменных ступеньках и подышав восхитительным воздухом, я все же пошла внутрь. Его лордейшество пора кормить.